Шар не спорил, теплел в ладонях. Валерка сдернул безрукавку, снял тонкую белую майку, завязал ее нижний край узлом. Получилась сумка с лямками. Валерка уложил в нее ядро. Надел безрукавку на голое тело, поправил крестик на шнурке, спустился от пушки на плиты. Оглянулся. Он чувствовал, что колея для него кончилась, дорога разрешала мальчишке выбирать путь самому. А чего было выбирать? На северо-западе он видел очертания знакомой, похожей на карандаш башни, и знал, что идти должен только туда. Валерка шел и смотрел вперед, но краем глаза он заметил, что слева, на ровном песке, возник бугорок, такой же рыжий, как песок, но живой. Бугорок подрос, дернулся, отряхнул песчинки и превратился в кота с торчащими прядками шерсти. Валерка не удивился. Он понял, что это... Кот Грина, заплутавший среди темпоральных потоков и перепутанных пространств. «Ты Юшик?» Кот, видать, устал от одиночества. Мр, сразу откликнулся он. Подошел, потерся лохматым боком о ногу Валерки. «Пошли вместе, я тебя не брошу». И они пошли рядом. Тень Юшика была то обычной тенью кота, а то превращалась во что-то, похожее на пушистую елочку. Ядро оттянуло тонкий трикотаж, волочилось по песку. Валерка надел лямки на плечо. Они слегка резали, ну да ничего, терпимо. Валерка знал, что будет дальше. То же, что случалось не раз. Он поднимется на башню, пустит ядро по желобу в черное отверстие, послушает, как оживают шестерни и рычаги механизма времени. Потом оглянется и увидит вдали родной город Кольцовск, где мама и друзья-приятели. «Приятели, конечно, завопят. Ура! Перекос вернулся!» Только лучший друг Сережка Иванов не завопит перекос. Улыбнется тихо. «Здравствуй, Валер! Ух, какой кот! Где ты его взял?» «Надо будет сделать все-все-все, чтобы Сережка раздумал идти в школу юных водителей. Пусть лучше идет, как собирался сначала, в кружок речных капитанов». Тогда он не станет военным шофером, и его не пошлют в Хаса-Тельпу. И, может быть, однажды капитан Сергей Иванов придет на своем теплоходе в город Инск и навестит там Валерия Зубрицкого, аспиранта Инского института спасательных служб. Они появятся на пристани втроем, но чертенок лыж, застеснявшись, ускачет на Росике к дальнему краю причал. А юнка прижмется к Валерию и будет задумчиво смотреть, как приближается бортом к причалу теплоход с названием, ну, скажем, «Шар». Да, пусть будет «Шар». Капитан прыгнет с трапа, заулыбается, а Валерий скажет. «Серега, привет! Это моя жена Юна, Юнона. Не правда ли корабельное имя?» «Ты дождешься меня, Юнона?» Она смотрела через непомерные толщи расстояний лет. Потом шевельнула улыбчивыми губами. А Конец книги. Читал Игорь Князев. Корректор Светлана Бондаренко. Цифровая редакция Алексей Кречет. Обложка Светлана Колосова. Театр Абуки. 2015 год.